Утром бандитов выкликивали по списку. Переодетый в чистое белье, Рассветов спросил, Положив к ногам отца Кирилла холщовый мешок. «Что передать Богу?» «Он все знает, Юрий Павлович?» «Тогда прощайте». Рассветов повернулся, и монах трепетной рукой перекрестил его мощную спину. Рука упала, но он стоял, утомленный внутренней борьбой и сопротивлением, погруженный в свои раздвоенные чувства. «Меня, возможно, тоже расстреляют», — неожиданно для себя проговорил Упоров, про которого до самого утра так и забыли бандиты Рассветова, отсчитывающие скоротечные часы до утренней казни и окончательно, не желая льстить слабости, добавил, расстреляет, что гадать. Так грех велик, — отвлекся от трудных мыслей монах. Его сочувствие было не неоскорбительно, спокойно. Он как-то сумел не заметить стоящей за признанием смерти, и отнесся к ней как к чему-то естественному, безопасному. Словно речь шла о смене суток, и после предполагаемой им ночи непременно наступит день. Так и положено. Вадим тоже не укололся о его спокойствии. Слова ответа получились рассудочно-трезвыми, посторонними и к глубоким переживаниям. «Нет доказательств безгрешности. Они есть, только слабее». «Их желание убить меня?» Он рассуждал, выслушивая самого себя, не ощущая, и в том действительно было что-то напоминающее исповедь, ничего острого в будущей своей судьбе, словно она ушагала уже от него гремякованными каблуками сапог бандитов Рассветова. И та ярость, что стояла впереди произносимых им слов, оказалась вовсе не нужна. Он ее стыдился, как стыдился слабости, выходя на поединок. Пока разбирался в чувствах, рядом чуть распевно зазвучал баритон монаха. «Прощайте, пламеней врагов, вам причинивших горечь муки». Дружней протягивайте руки, Прощайте пламеней врагов. Страдайте, стойчий святей, Познав величие страдания Своим потомкам в назидание. Страдайте, стойчий святей. Отец Кирилл держал в ладонях, Как не птенца, Кусок хлеба, оставленный расцветовым, вдыхая почти умерший запах ржи. Глаза его были полузакрыты, он походил на человека, который видит путь уходящих слов и верит в их возвращение. Еще целительное свойство звуков, наполненных святым озарением грешного сочинителя, несамотвластным над тем, что учредил ему даритель талантов. Несколько минут они сидели в благоустроенной тишине, ею наслаждаясь. «Гиппиус!» Осторожно произнес запретное имя бывший штурман. «Нет!» Улыбнулся внутренней улыбкой монах. «Игорь, северянин!» «Гиппиус, люблю такую!» «Хочу дойти, хочу узнать, чтоб там...» обняв его колени, и умирать, и воскресать. Он вдруг как-то естественно забыл про стихи, обращаясь к Вадиму, неким особенным образом перевел настроение разговора в просительную форму, через которую передал свое отношение к его заботе. «Покайтесь искренне, путь откроется». «Перед кем?» Спросила очнувшаяся в нем ярость и повторила, заслонив своей горбатой спиной сжавшееся раскаяние. Ярость была сильнее и знала, ей есть что скрывать. — Перед кем? — слыхали, что сказал Рассветов. — Зачем нас сюда кинули? — Палачи! — Они тени. Их нет в настоящей жизни. Сотрясение воздуха и разрушение плоти. Раскаяние ждет Господь. Так прямо и ждет. Нужен я ему. Нужен. И душевные способности Дарованы нам для общения с ним. Пренебрегаем даром. Молчи, поп, молчи. Не трави душу. Мне вышка корячится, а ты мозги полощешь всякой хреновиной. Он захлебывался чем-то гадким и горьким, Сопротивляясь тому, что произносил в полный голос. Почти кричал, не в силах понять и оценить произносимое. Все внутреннее, непрочное устройство его пошло в разнос. Пережитое стало горой хлама. С которой он изрыгал, прорвавшийся страх на скорбного отца Кирилла. Потом слова стали обессмысленным шумом. Страсти почувствовали немое сопротивление, уперлись в него, точно в упругую запруду. Сила их ослабла. В обессиленную тишину водейлись строгие слова, произнесенные не воскорбление, «Вы — малодушный человек, Вадим. Души в вас маловато». И отец Кирилл вздохнул, а больше ничего не произошло до того самого момента, когда в камеру вошел начальник отдела по борьбе с бандитизмом полковник Марабелли в строгом кожаном пальто. он сказал, «Безобразие! Забыли преступника?» после этого перевел взгляд спокойненько на двух живых зэков и удивился еще больше. И этих забыли. У тебя плохая память, Сироткин. Отморабелли пахнет новой кожей и свежей землей, словно он лично копал могилу для бандитов Рассветова. Важа Спиридонович водит по камере запахи, как свиту, и вместе с ними гуляет... Прибоднятое настроение полковника. — Слушай, Тихомиров, зачем говоришь «Бог есть»? Ленин сказал «Бога нет». — Ты говоришь «есть». Кому советский человек должен верить? — Смешно. Всех, понимаешь, возмутил. Ты же грамотный заключенный, а рассуждаешь будто мистик. Уведи шарлатана Сироткин с моих глаз и уберите труп. Куда прикажете, товарищ полковник? папа в зону, труп, естественно, в столовую. Он засмеялся, однако, повернувшись к упорову, точно бритвой обрезал смех и даже приятные запахи, с которыми появился в камере. Твое будущее. «Зависит от желания сказать мне правду. Не все бандиты отнесутся к тебе, как Рассветов. Понял?» Упоров промолчал. Казалось, он полностью согласен с тем, что говорит начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Или просто не в состоянии подыскать нужные слова. Марабели отбросил полу кожаного пальто, Немного картинным жестом И вынул из кармана галифе белоснежный носовой платок Вытер шею под стоячим воротником кителя Улыбнулся Хотя луповатые глаза были полны черного гнева Молчишь? Молчи, молчи Ломай из себя, Блатюка напомни когда воры узнают, что ты их вложил Заключенный, с отчетливостью проясненной бордовой вспышкой, представил последствия замысла ваше Спиридоновича, но сохранил видимое спокойствие. — Станешь Виолеттой или лизы Ха-ха! Красивое имя для моряка, не правда ли? Только потом тебя расстреляют. Полковник запахнул пальто, и, продолжая улыбаться собственному остроумию, вышел из камеры. Холодный пот выступил на лбу заключенного, но он подумал, чтобы уберечься от хлынувшего в сердце отчаяния. — Плохо шутит, гражданин начальник.